Глава 35. В середине мая 1993 -го года мы отправились в очередной летний тур по Европе. На первых пяти концертах в Израиле, Турции, Греции и на двух концертах в Англии с группой выступал Изи, на время подменивший Гилби. Тот незадолго на начало тура попал в аварию на мотоцикле и сломал руку. В Греции публика безостановочно скандировала имя Изи и пришлось даже прервать концерт на пару минут, и это было здорово. Кажется, греческие подростки ощутили то, что мы сами уже упустили из виду, что Гансен Роузес — это группа друзей, которые верят в свою музыку и друг в друга. Когда-то мы с Изи жили вместе, ездили на городском автобусе на концерт, где были последней группы в списке из четырех, и приходили в восторг от мысли, что у нас есть группа, в которую мы верим, и пришли к успеху. Теперь, глядя на Изи, я ощущал, как ясно он мыслит, как он последователен и целеустремлен. Изи твердо стоял на ногах и мог вновь уйти из группы, что он и сделал, отыграв те пять концертов. Мои же ноги словно застряли в цементе или, если угодно, в зыбучих песках. Я хотел иметь такой характер, как у Изи, но понятия не имел, как этого добиться. Наверное, я не настолько мечтал о трезвости, чтобы прийти к Изи и открыто просить о помощи, ведь пришлось бы либо довести дело до конца, либо потерпеть неудачу. Изи ушел, Гилби вернулся. Мы играли на футбольных стадионах в Скандинавии, Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии, Бельгии, Италии, Испании и Франции. После повторного ухода Изи из группы я наконец понял, что произошло с «Гансен Роузес». Мы просто перестали нуждаться друг в друге. Конечно, мы хотели продолжать писать музыку, ведь эти альбомы не будут продаваться вечно. Но мы больше не нуждались друг в друге, чтобы с помощью наших песен выбраться из нищеты. Группа «Гансен Роуза» создавалась не ради денег, но как только у всех появились дома и машины, пропала нужда друг в друге. Помощники, телохранители, водители давали нам возможность больше не общаться напрямую. «Разозлился?» «Нет проблем, есть отдельный гостиничный номер и собственный дом». «Не получается работать над новыми песнями вместе с группой?» «Нет проблем, можно снять студию для себя одного». Черт побери, в конце концов, у нас имелась целая команда менеджеров. Окей, позаботьтесь об этом и еще об этом. Во время этого последнего европейского тура мы порой не пересекались в рамках одного города, за исключением, собственно, концертов. Пару раз мы даже оказывались в один момент в разных странах. 5 июля 1993 -го года в Барселоне состоялось грандиозное шоу под открытым небом на Олимпийском стадионе. Эксел прилетел из Венеции, я вернулся из поездки с Линдой на испанский остров Ибица, а Слэш уже какое-то время тусил в Барселоне. Пока Suicidal Tendencies и Брайан Мэй с командой отыгрывали на разогреве, наш менеджер Дук Голдштейн до странного формально попросил нас со Слэшем встретиться с ним перед шоу. Это было необычно. За кулисами нас ждал один из тур-менеджеров, и в руках у него были какие-то бумаги. Он выложил перед каждым из нас тонкую стопку страниц, и я вгляделся повнимательнее. Это был юридический документ, дающий Экслу право продолжать выступать под именем Гансен Роузес, даже если я или Слэш, или даже мы оба не будем входить в состав группы. Было оговорено, что это условие не меняет наш статус акционеров, но Эксл и только Эксл будет владеть именем Гансен Роузес. «Что за черт?» — сказал я. «Послушай, чувак», — сказал турменеджер. «Правда в том, что вы, ребята, не в лучшей форме, и сами об этом знаете. Если один из вас умрет, никто не хочет тратить годы на суды и вязнуть в формальных вопросах с родственниками». Однако ни о чьей смерти в бумагах не упоминалось. Толпа снаружи уже начала шуметь, и турменеджер намекнул, что Эксел не выйдет на сцену, пока мы не подпишем документы. «Я уже воображал, сколько народу пострадает, если начнутся беспорядки. По крайней мере, я этого боялся». А еще я был так чертовски измотан. Казалось, что последние два года я тащил на себя целый дом. Наконец, мне просто не приходило в голову, что группа Гансен Розес сможет существовать без нас. Что за нелепая идея. Наверное, в этом случае новые документы не надо подписывать. О, черт побери. Я подписал. Слэш тоже. Гансен Розес в облике торговой марки, принадлежащей отныне Экслу, вышли на сцену. На следующий день я поймал Дуга Голдштейна на летном поле аэропорта. Я проснулся совершенно расстроенный из-за того, что произошло накануне вечером. Нет, мы со Слышем ни в коем случае не должны были подписывать эти бумаги. Теперь дело за менеджерами, ведь они тоже не позволят группе развалиться, верно? Я наорал на Дуга, заявив, что он должен все исправить. «Слушай, Дав, сказал он, — «ты умный парень, а я менеджер Гансен Розас. «Я знаю, Дуг, и вот поэтому мы должны...» «Нет, ты не понял. Я менеджер Гансен Роузес». «Имеешь в виду, что ты менеджер названия Гансен Роузес?» «Я все еще был членом группы, а не нанятым музыкантом. Мы, со сослышим, сохранили за собой свои акции. Мы лишь отказались от прав на название группы». Дук посмотрел на меня безо всякого выражения. «Ты — менеджер того парня, который теперь обладает правами на название Гансен Роузес. Вот чем ты занимаешься, Дук». Он пожал плечами. Да, именно этим Дука занимался. Я так взбесился, что от злости не мог вымолвить ни слова больше. Мы загрузились в самолет, впереди еще пять концертов в Европе. Всего только пять. И их надо отыграть. Спустя 26 месяцев после начала мирового тура в поддержку альбомов «Use your Illusion» на горизонте замаячил финал. Два концерта в Аргентине. Осталось пережить два авиарейса. Париж-Буэнос-Айрес и Буэнос-Айрес-Лос-Анджелес. Финишная черта стала казаться осязаемой, своего рода физическим порогом. Можно сказать, что я видел ее из иллюминатора самолета, когда мы летели в Аргентину в середине июля 1993 -го года, на те последние два концерта. К тому моменту участники группы уже давно не появлялись на саундчаках, поэтому на наших инструментах играли техники. Они же без нас тестировали и отстраивали звуковое оборудование. Они даже сформировали теневую рок-группу и выбрали фирменную мелодию «Крэг Пайп» группа «The Coolies из «Атланты». Это песня с альбома «Долг». Пародийный рок-опера о скинхеде, который избивает повара Гея, крадет его кулинарную книгу и становится богатым и знаменитым. Конечно, для скинхеда все кончается плохо. В конце концов, это опера. «Крэг Пайп» звучит почти в самом конце. И вот последний концерт тура, уже три часа, как отыграла разогревающая группа, а Эксел все еще не появился. Может ли это закончиться без жертв? Ну, пожалуйста. Южноамериканская публика любит швыряться, чем попало. А поскольку музыканты n' Roses и не думали появляться, дело принимало скверный оборот. Наш шоу-менеджер созвал теневую группу техников. «На сцену!» — скомандовал он. «Играйте!» С площадки донесся оглушительный рев, техники выбежали на сцену, и шоу началось. Группа начала играть, зажегся свет, а потом включились и огромные видеоэкраны. На них можно было видеть МакБоба и остальных парней, исполняющих Крэк Пайп. Очень скоро 50 тысяч глоток начали выдавать непечатный рев. Но тут как раз появился Эксел, и все обошлось. Мы, наконец, вышли на сцену, и я всмотрелся в толпу. Вот оно. Запомни этот момент. Запомни эту сцену, этот стадион, этих поклонников. В дурном настроении мы вернулись домой и быстро расползлись по своим углам, чтобы залезать раны. Для меня возвращение в Лос-Анджелес означало новый цикл репетиций. Гиффин Рекордс выпустил мой сольник «Believe in Me», когда Гансен Roses были в Европе. И теперь мне предстоял первый сольный тур. Вот тогда мне позвонил Эксел и заявил, что я сошел с ума. Отправиться в тур почти сразу после окончания мирового тура «Гансен Roses. «Именно так я и поступлю, Эксел». Кроме того, я не хотел оставаться в Лос-Анджелесе. «Двигайся, двигайся». После инцидента с моим дилером и его беременной женой я бросил нюхать. Завеску было легче пережить в туре. Кокаин тесно вплетался в мою жизнь в Лос-Анджелесе, и там было слишком много знакомых наркодилеров. «Двигайся, двигайся». Тур начался с трех концертов в клубах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Нью-Йорка. Но было совсем худо. Я перешел с водки на вино и сразу же обнаружил, что выпиваю по ящику в день. Вино, вино, вино и кровь. Кровь пролилась в Сан-Франциско. Моя жена Линда вязалась в драку за кулисами с другой женщиной. Все кончилось выбитыми зубами. Потом была еще кровь в Нью-Йорке, когда в зале начали драться зрители. Мы полетели в Европу, чтобы присоединиться к туру группы Scorpions, и в аэропорту подрались двое музыкантов. Кровь. Наш гитарист напал с ножом на водителя автобуса в Англии. «Кровь, кровь, кровь» и вино. Мне часто приходилось ехать в одиночестве, чтобы пораньше добраться до следующего города и принять участие в разных рекламных мероприятиях. В Швеции я заявился на автограф-сессию, потягивая вино из бутылки. и за это меня раскритиковали в местной прессе, ведь в очереди за автографами стояли много молодых ребят. Мы отыграли несколько прекрасных концертов, но временами мне вообще не следовало выходить на сцену. Я был слишком пьян, И играл просто кошмарно. Я выступал под своим именем на огромных площадках, у меня была своя группа, но дела шли хуже некуда. Ну и как теперь оправдываться? К концу первого этапа мне понадобился новый гитарист. Парень, ударивший ножом нашего водителя, выбыл из группы. Я позвонил Полу Сольджеру, старому коллеге по группе Ten Minute Warning из Сиэтла. Я не разговаривал с ним лет 10, а он, оказывается, за это время завязал с наркотой. «Хочешь отправиться в турне с моей группой?» Он ответил, «Да». Мы махнули в Японию. Я вливал в себя вино литрами. Мои внутренности горели. Ох, надо было принять еще антоцит. Снова играю кое-как. Какого хрена ты вообще делаешь? Отправляюсь домой в Лос-Анджелес. Долгий-долгий коммерческий рейс. О, черт! Перерыв перед очередным перелетом через Тихий океан. Впереди тур по Австралии. Я больше не могу этого носить. Я был болен, действительно болен. Худшая простуда в жизни. Ты хочешь быть из тех парней, кто бросил дело всей жизни? Я снял телефонную трубку и позвонил турменеджеру. Я ухожу. Я больше не могу. Теперь я из тех парней. Тура не будет, ну и прекрасно. Но нужно продолжать двигаться. Сиэтл? Сиэтл. У меня там дом. Туда и поеду. 31 марта 1994 -го года В аэропорте Лос-Анджелеса я встретил Курта Кабейна, страшно одинокого и потерявшегося в лабиринтах своего разума. Впрочем, как и я. А потом его не стало. «Чувак, мне действительно жаль, что я не позвал тебя к себе домой в ту ночь, когда мы приземлились в Сиэтле. 10 мая парализующая боль, невыносимая боль. Я умираю. Здесь и в одиночестве. Энди? Энди, поднимись по лестнице. Я не хочу умереть в одиночестве». Доктор Томас. «Демирол?» «Никакого эффекта». «Еще демирол?» И снова никакого эффекта. «Я в панике. Отделение неотложной помощи. Убейте меня!» Я молил раз за разом. «Пожалуйста, убейте меня! Просто убейте меня! Убейте меня! Пожалуйста!»